Глава п я т н а д ц а т а Мы вернулись в квартиру бампера, и первое, что он сделал, перенес мои вещи из гостиной в спальню. А мне что-то взгрустнулось. Спокойной жизни в ближайшее время не предвиделось. В суть происходящего меня посвящать никто не собирался. В машине я пыталась разговорить бампера, но он держался как партизан на допросе у фашистов. И пусть широкая кровать в его спальне намекала, что ночью мне... Не будет одиноко?» Усевшись на нее, я предалась унынью. Бампер присел рядом и обнял меня. «Я очень переживаю за тебя. Ты большой прокол в работе одного человека, а он не любит ошибаться. И сейчас за тобой охотятся плохие дяди. Тебе, как всегда, повезло. Умеешь ты привлекать к себе ненужное внимание». Я мгновенно встрепенулась. «Кто именно за мной охотится?» «Тебе его имя все равно ни о чем не скажет», — покачал головой бампер. «Надеюсь, это временные трудности», — честно призналась я. «Не бойся, справимся. Я вернусь поздно. И буду скучать по тебе весь день». Я вздохнула и кивнула. Бампер поцеловал меня и ушел. Закрыл дверь, оставляя меня одну. Весь день я маялась от безделья, читала, валялась на диване, смотрела в окно и ждала его возвращения. И думала, очень много думала обо в с е м что случилось между нами за эти несколько дней. Как я, такая благоразумная, вновь позволила себе поверить в какие-то отношения с этим самодовольным и самоуверенным мужчиной. Зачем я, много лет отращивавшая броню и выстраивавшая самостоятельную жизнь, вновь пустила ч у в с т в о к нему в своё сердце. В то лето, когда мы встречались, не было девушки счастливей, а потом несчастней меня. И я тогда себе поклялась, что больше никогда ни в кого так не влюблюсь. И очень порадовалась, что сдержала эту клятву, когда оказалась втянута в отношения с Генри. Его измена была неприятна, но она только слегка царапнула, а не оставила после себя плохо заживающую рану. А теперь я бродила, как потерянная по его квартире. Открыв шкаф, облазила полки и выбрала себе футболку, хотя у меня были свои чистые вещи. Натянув её, сидела на кухне с чашкой чая и смотрела новости. Но ничего нового о пожаре в магазине женского белья больше не рассказывали. За окном небо заволокло тучами. Гроза относилась к числу моих кошмаров, и боялась я не столько грома, сколько молнии. Задернув все шторы и включив везде свет, я отправилась в кровать. Надеюсь, враги не проникнут в эту крепость, пока я сплю. Разбудил меня аромат Фаренгейта и жар мужского тела. Не хотелось открывать глаза и рушить гармонию обнявшихся тел. Бампер не спал, я это чувствовала. Он был рядом, и он был со мной. Протянув руку, я коснулась его. Я уже не сплю. Чем занималась, спросил, поцеловав за ушком. Думала, буркнула я, над тем, как все это прекратить. И заинтересованно протянул бампер. Как же организовать засаду? Взять киллера в плен и долго пытать, пока он не сознается во всех преступлениях. — Гениально! — улыбнулся он. — Боюсь представить, что ты еще придумаешь. — А чего ты ждал? — Оставил меня одну, на целый день. Недовольно проворчала я. — Я спасал мир, между прочим, — возмутился он и снова поцеловал меня. — А я маялась от безделья. — Давай завтра ты возьмешь меня с собой. «Возьму», — многообещающе прошептал он, причем прямо сейчас. «А как же преступники?» — спросила я. «Обождут». И с этим я была полностью согласна, ощущая, как его губы скользят вдоль шеи, оставляя легкие поцелуи а руки. Ночную тишину разорвал дверной звонок. Трезвонили настойчиво и упорно. Бампер подскочил и, крадучись, пошёл к двери. Я тоже скатилась с кровати и принялась натягивать джинсы. Не хватало ещё, чтобы меня обнаружили в мужской футболке на два размера больше, ещё и надетой на почти голое тело. Взяв телефон и сумочку, я выглянула в коридор. Бампер надевал уже второй кроссовок, заметив меня кивком, показал на балкон. Высоты я боялась с детства, потому вздрогнула всем телом. Акробатикой я никогда не увлекалась, и если нам придется выползать на улицу с пятого этажа, наверное, легче сразу сдать меня киллером. От одной мысли об этом закружилась голова. Бампер уже открывал балкон, а в дверь звонили все настойчивей. Выйдя за ним, я посмотрела вниз. Мало того, что шёл ливень, так ещё и молнии сверкали вовсю, сопровождаемые раскатами грома. Чудненько. Дрожащими пальцами я вцепилась в перила и с сомнением посмотрела на бампера. — Я не смогу! — запинаясь, прошептала я. — Не смогу! В этот момент я ненавидела себя за трусость, хотя у меня и страхов было не так уж много. Ночные кладбища... Молнии и высоты. Но я ж везучая. Сможешь. Бампер обхватил меня за плечи, легонько встряхнув. Я полезу первым, а ты за мной. Не смотри вниз, но помни. Я там, и я тебя подстрахую. Как именно он меня подстрахует, я спрашивать не стала, понимая, что не получу вразумительного ответа, потому что нет его. Но, повторяя про себя, словно мантру это обещание, пыталась настроиться на подвиг. «Давай, Катя, шевелись!» Подбодрил меня бампер, успевший перелезть на пожарную лестницу. «Иначе тебя просто скинут отсюда, и это в лучшем варианте!» Он протянул мне руку, но я помотала головой. «За него мне было страшно не меньше, чем за себя!» Уж лучше пусть он крепко держится за перекладину обеими руками, чем рискует сорваться вниз, помогая мне. Сделав глубокий вдох, я все же смогла перебороть себя и осторожно перелезть на пожарную лестницу. Дальше было легче, наверное, потому что все было как в тумане. В какой-то момент, опустив ногу, наткнулась на пустоту. От неожиданности рефлекторно дёрнулась, пальцы соскользнули с мокрой перекладины и с отчаянным криком я полетела вниз.